Глава 18 «Так кто же ты, наконец? Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо» — Фауст Гёте. Одна из священных заповедей Бога войны гласит «Изучай противника». Неважно, что ты собираешься сделать, убивать или же просто ранить, всегда при любых обстоятельствах изучай противника. Ты можешь хватать всю доступную информацию, наблюдать, слушать, выжидать, складывать факты. Главное не сидеть на месте. Собственно, так я и решил поступить, ибо довелось прожить с ультиматами довольно много времени. Но об этом потом Дизельный двигатель нервно затарахтел. Несколько солдат ЧВК пробежали в сторону станковых танковых пулеметов. — Не думал, что когда-нибудь увижу подобное, — усмехнулся Степашка, настраивая что-то на своем ноутбуке. — В плане, — поинтересовался я. — Столько людей из непримиримых организаций, а работают вместе, необычно. — Человек — животное стайное, — задумчиво ответил я. Что правда, то правда, кивнул Степашка, с головой ушел в известную ему одному работу. И действительно, глядя на то, как моя армия сопротивления из парней мега-арт, магоборцев, охотников на ведьм, оперативников КЛА и СБ, полицейских и братков Спартака быстро готовятся к бою, я невольно вспоминал один из наших немногочисленных, но очень глубоких разговоров с Всебогом. Давно это было, в пору моей интересной юности будущего бога войны, на одной из человеческих планет, я слышал фразу, которая очень долгое время не давала мне покоя. «Человек к человеку зверь», задумчиво глядя на мириады звезд, на ночном небе тихо молвил Мегард. «Якобы, что выживает сильнейший». «Разве это не так, отец?» — спросил маленький я. «Не так», — ответил Всебог, медленно поворачиваясь ко мне. «За редким исключением гумениты — стайные животные, и те, кто придумывают свои социальные институты и правоохранительные органы, как правило, живут дольше. Они поддерживают порядок в своей стае». «А как же закон силы?» «Львы в разы сильнее человека». Но что-то я никогда не видел, чтобы лев загонял человека в клетку или заставлял выступать на арене. Париканские цикады намного сильнее любого известного гуменита. Однако цикады занесены в список исчезающих видов. А народ парикан процветает. Что ты хочешь этим сказать? Приспосабливаемость. Вот главное правило выживания и победы в эволюционной цепочке. Общество — один из главных факторов выживаемости и приспосабливаемости. Один за всех и все за одного, вот к чему я веду галактику. Вот почему я мечтаю рано или поздно установить повсеместный порядок. А волки-одиночки, что избирают стратегию силы, обречены на смерть в полном одиночестве где-нибудь на берегу ручья. Страшная участь, если подумать. «Но мы же так не закончим?» «Не закончим, Глейтрон. У тебя есть семья. У тебя есть цель и смысл в жизни. Ты создан для одного дела. Служи во имя Пантеона, и Пантеон никогда от тебя не отвернется. Мы навсегда останемся твоей семьей». «А мы когда-нибудь умрем?» «Все имеет начало и конец, Глей. Мегарт потрепал меня по голове. Ты пока слишком юн, чтобы думать о смерти. Впереди тебя ждет яркая жизнь, полная самых невероятных приключений и свершений. Но гумениты умирают. Лемия рассказывала мне об этом. Так чем мы лучше? Не переживай. Наши тела уникальны, а наша суть состоит из чистейшей энергии. Главное — поддерживать гармонию. Строгий баланс. Слишком мало энергии может привести тебя к серьезному ослаблению. И тогда ты не сможешь идти дальше по своему пути. А слишком много энергии к серьезному перегрузу. И что будет, если нарушить гармонию и перегрузить мое тело энергией? Ты видел бутоны цветов от Толии? Похоже и на шарики. Все верно. Наши тела очень похожи на них, а энергия подобна живительному соку Аттолии. Если всего в меру, то цветок красив. Им хочется восхищаться. Но стоит балансу нарушиться, как чрезмерное количество сока прорвется наружу. Как было с простаком Дем-Джи, когда сок Аттолии выстрелил ему в лицо? Все верно. «Только в отличие от цветка, взрыв перегруженного тела ультимата очень опасен», — улыбнулся Мегорт. «Но тебе не стоит переживать, со временем твое тело станет сильнее и сможет держать в себе огромное количество энергии». «А пока ты должен учиться, лишь опыт и знания определяют качество твоей силы». Общество — одна из характерных черт процветающего вида. Это необходимо для дальнейшего выживания. А также опыт и знания определяют качество моей силы. Пускай Мегорт был ублюдком по жизни, но подбирать правильные слова умел. И делал это так, чтобы они всегда четко откладывались в памяти. Как удобно. Но вернемся к реальности. «Говорят, в двадцать третьем году снайпер попал в цель с трех тысяч метров», произнесла консерва, взбираясь на крышу Фалькатуса. «И теперь я мечтаю как можно скорее побить этот рекорд. Ох, сколько я тренировалась!» «Погоди, это же почти четыре километра?» удивился я. «Неужели человеческая оптика на такое способна?» «А еще и человеческое оружие, и главное, человеческий глаз!» Подмигнув, ответила боевая блондинка, после чего благополучно улеглась на крыше бронеавтомобиля. «Рано или поздно я побью этот рекорд. Я в себе уверена». «А если он попал в цель совершенно случайно?» — уточнил я. «Если у него были какие-то сопутствующие моменты, ты об этом не думала?» «Зачем? Если он смог, значит, и я смогу, ибо чем я хуже?» «Правильно! Вижу цель, не вижу препятствий! Мрмя!» Кот суетливо проследовал за миниатюрной снайпершей. Да уж, некоторые люди слишком помешаны на достижении своих целей. Только вот далеко не всегда представляют, какой путь проделал их очередной герой. Часто саму дорогу к успеху не показывают. Зачем? Ведь всегда важен лишь сам результат. Это похоже на первоклассное блюдо из Мишленовского ресторана, этакий прекрасный торт, где все выстроено максимально филигранно. Сделано так, чтобы этим тортом захотелось насладиться, чтобы о нем ходили легенды. И всем нравится финальный результат, который на деле состоит из стечения обстоятельств и простых ингредиентов, смешанных в уникальную гамму, Благодаря огромному опыту и таланту кондитера. Или же того самого снайпера, который якобы смог поразить цель на расстоянии почти четырех километров. Но, как так вышло, никого не интересует. Гумениты вообще крайне часто не видят суть вещей. Для них главное то, что получится в итоге. Только вот чем дальше я шел, тем больше убеждался, что у ультиматов все точно так же. Через эраратов Мегард лицемерно вкладывал в наши божественные головы, что необходимо думать только о своем пути. Неважно, кто вокруг, и неважно, что тебе об этом говорят, неважно, на что придется пойти, главное добиться цели — пройти свой путь до конца, состряпать легендарный торт или попасть в маленькую точку, которая расположена почти в четырех километрах от тебя. Вижу ли я суть? «Или для меня также важен лишь конечный продукт в виде красивого торта и, возможно, случайного попадания в цель?» «Хороший вопрос». «Как же все это странно», — вздохнул капитан Никитин и зачем-то, проверив барабан в своем огромном револьвере, скрылся между фалькатусами. «Поддерживаю», — кивнул Оборин, облаченный в тяжелую броню. «Ощущения весьма необычные». «Чего вдруг?» «Вы сражались с монстрами, мутантами, бандитами высшей категории. Думаете, какое-то божество для вас станет помехой?» — поинтересовался я. А Борин не ответил, лишь как-то странно улыбнулся и направился к буханке екатеринбургских охотников. «А я вот поддерживаю светлость», — произнес парацетамол, куря белоснежную папиросу и выдыхая тонкие струйки серого дыма. «Во-первых, где наша не пропадала?» А во-вторых, кто, если не мы? Вот серьезно. Какая-то безысходность, получается, вздохнула консерва с крыши Фалькатуса, как будто и выбора у нас нет. Увы, это частое явление, кивнул тигр любуясь закатом. Я про то, что выбор — это лишь очередная жизненная иллюзия. Можно вздыхать и ныть, а можно просто взять и сделать, при этом не дожидаясь, что произойдет чудо. Проще лечить симптомы, чем саму болезнь. Чудеса для нашего мира в целом — вещь крайне редкая, — хмыкнул парацетамол и отбросил окурок. Эх, но красиво тут у вас, ничего не скажешь. Ветер раскачивал пожелтевшую траву, срывая красные листья с веток полуобнаженных деревьев. А солнце уже вовсю плыло к линии горизонта, окрашивая небо в фиолетовый оттенок. «Люблю битвы на закате», — тоном истинного философа-мыслителя произнесла консерва. «Есть в этом что-то трагически возвышенное, этакий романтический символизм, что чья-то жизнь закончится вместе с этим прекрасным днем». «Звучит поэтично», — заключил я, взглянув на часы. «Что-то новый Мегарт опаздывает. Неужели смог предугадать мой шикарный, но очень болезненный план?» «Конечно, закат всегда вызывает во мне странное возвышенное чувство». «Господин Семен», — в голосе миниатюрной блондинки послышались нотки недовольства. «Я вот не совсем понимаю, как реагировать на то, что вы свернулись калачиком на моей заднице?» «Мурмя», — лениво ответил кот. «Но это не ответ. Серьезно, вы же не зверь?» «Зверь? Особенно в постели», — зевнув, пояснил сгусток мохнатой тьмы. Я уже давно позиционирую себя котом, так что не обращайте внимания, сержант. Все хорошо, просто я люблю мягкие и теплые места. Ничего с собой поделать не могу. Звучит странно, но ладно, допустим, поверила, консерва немного подумала и со вздохом добавила. Эх, как же дико я завидую волшебникам. Это я помню, кивнул я, еще раз проверив часы. И теперь поняла, почему именно. Смотрю на ребят, что сверху, а внутри досада. Чего так? Летать! Это же так здорово! Возможно, уклончиво ответил я. На самом деле консерва не понимала и одной десятой доли от того удовольствия, которое получаешь во время самостоятельного полета. А ведь раньше для меня это было проще простого. Достаточно слегка задержать дыхание и оттолкнуться. Едва очутившись в небе, я сразу же становился свободным. Летать реально здорово. Это очень расслабляет, помогает абстрагироваться от шума окружающего мира. Иногда мне не хватало той самой тишины, тишины сквозь свист ветра. Особенно здорово, когда летишь навстречу закату. Только ты, разукрашенное небо, заходящее светило и мысли. Много мыслей, которые то хаотично бегали по твоему разуму, то шли ровным строем, словно солдаты. Непередаваемые ощущения, сдабриваемые чувством абсолютной свободы. Именно поэтому я тоже с тоской смотрел на магов-ликвидаторов, которые в компании «Голубики», «Спартака» и лемии кружили в небе. Как же здорово уметь летать! Однако от воспоминаний меня отвлекло странное ощущение. Лютый страх в перемешку с волнением. Очень жесткий коктейль, который мог с легкостью затмить человеческий разум. Оглядевшись, я увидел Жучкина, дрожь которого пробивала даже тяжелую полицейскую броню. «Боишься?» «Самую малость», — соврал сержант и опасливо сглотнул. «Вы верно подметили я про то, что за последнее время много чего произошло». «Однако с богами драться еще не приходилось. Уж простите, к своему стыду ничего не могу с собой поделать». «Бояться — это нормально». Я похлопал полицейского по плечу. «Страх создан для того, чтобы обезопасить нашу жизнь. Главное — научиться понимать его». «Вы мне это говорите, потому что тоже боитесь или просто решили вспомнить психологию?» «Во-первых, переживаю за твою сохранность. А во-вторых, один неправильно настроенный солдат Может усугубить ситуацию во время битвы. Сундзы? Личное наблюдение. Ой, да не бойся, сержант! Кот спрыгнул с булочек консервы и, облизнув переднюю лапку, залез на капот полицейской весты. Учитывая ребят в небе, я сильно сомневаюсь, что нам достанется хотя бы кусочек этого вашего бога. Хорошо, если так, вздохнул Жучкин. Ну... Помня силу ультиматов в оригинальном теле, я мог точно сказать, что нашего летающего отряда не хватит. Не просто же так пришлось придумывать крайне болезненный план. Ибо Мегард наверняка напитался силой, а значит и сражением в лоб против него идти, к великому сожалению, бесполезно. «Включите мозг, господин Глейтрон, увы, перевес силы сегодня не в вашу сторону». «Вообще-то Семен прав. Я планировал разобраться с божеством сам», — ответил я. «Верхние должны лишь прижать его к земле, а дальше...» «А дальше?» «Дальше будем посмотреть». «Хм. «А зачем тогда нам вся эта армия?» — поинтересовался сержант, взглядом указывая на целую кучу боевой техники КЛА и ЧВК «Мега-Арт». «Для подстраховки», — с улыбкой ответил сгусток меховой тьмы. «Кстати, а чего вы все, бог да божество, надо поступить, как в комиксах». «О чем ты?» «О том, что у каждого злодея должна быть кличка, никнейм, Погоняла, Вот у этого, к примеру, какое?» «Понятия не имею, мы его слишком мало знаем». «Ну вот давай логически рассудим». Он принял в себя силу первого источника. Так, выходит, что древнее существо, которое оставило тут это оборудование, рассчитывало на то, что кто-то объявится и возьмет силу себе. Получается, что так, вздохнул я, продолжая наблюдать за небом. Выходит, он ждал своего потомка, а значит, мы назовем это существо потомком. Потомок, значит... Жучкин задумался. Звучит жутко, но в целом действительно логично. «Вот кто гений?» «Правильно, это я!» Гордо заключил кот. «Приближается!» предупредила Виктория, вытащив из буханки здоровенную ракетницу. «Всем приготовиться!» приказал я. «Нарожен не лезем, отвечаем только за свои сектора. И еще раз напомню, чтобы не произошло, в бой на земле не ввязываться. Это приказ, всем понятно!» «Так точно!» — хором ответила мое наземное войско. А тем временем маги-ликвидаторы Титаны и Богиня перестроились в некое подобие клина. Это было сделано специально, чтобы окружить и максимально быстро обезвредить противника, а затем прижать его к земле. Активировав энергетический клинок, я приготовился к первому шагу. Чем сложнее план, тем больше шанс, что все улетит коту под хвост. Но другого выбора у меня сейчас не было. На кону стоит слишком много. «Летит! Вижу его!» — предупредила Голубика. Со свистом рассекая воздух, Мегард резко остановился, а затем плавно приблизился к летающей бригаде. «Мне нужен ваш лидер!» — прогремело божество. «О, ты с ним обязательно увидишься!» — усмехнулся Спартак. Занеся кулак для удара, Титан ринулся вперед, но его рука остановилась в нескольких сантиметрах от лица Мегарда. «Я пришел сюда говорить, а не драться», — холодно произнес новоиспеченный Всебог, но тут же получил ярко-красными лазерами, а затем целой очередью из энергетических атак. Тело Мегарда мгновенно скрылось в черном дыму, а Спартак нанес контрольный выстрел, чтобы добить наверняка. Однако Мегард спокойно выплыл из дыма и очень недовольно посмотрел на Титана. Ваши атаки для меня не более чем комариные укусы. Предлагаю остановить бесполезное насилие. Продолжаем, парни, скомандовал Спартак. И в Мегарда вновь полетело огромное количество энергетических атак. Спустя мгновение к ним подключились станковые пулеметы и ракетницы. Главное, чтобы все Бог поверил в реалистичность ситуации. А старик наверняка науськал его на людей, ведь недаром говорят, что человек самый жестокий и опасный хищник в галактике. Выхватив рацию, я связался со стервятником. Парни, давайте энергетический перегруз, но осторожно, он может впитывать энергию в ускоренном режиме. Есть! ответил маг-ликвидатор, а затем начал жестикулировать своим ребятам. «Отставить огонь!» — гаркнул я. Стрельба мгновенно прекратилась. Окружив Мегарда, оперативники в черных комбинезонах вытянули руки вперед. «Во имя чего вы сражаетесь?» — нервно спросил Всебог. «Во имя этих предателей, которые хотят отдать планету на съедение?» «Давай!» — прокричал Стервятник. Фиолетовая аура вокруг Мегарда тут же вспыхнула, а маги-ликвидаторы обрушились вниз. «Прекрасно!» — выдохнул я, тут же пустившись на выручку дождю из мужиков. «Спартак», «Агни» и «Лэм» успели перехватить часть магов. Нескольких поймали мы с Викторией, и оставшихся приземлил Семен, запустив мощную воздушную технику. «Он был прав!» — вздохнув, Мегард начал плавно опускаться. Люди глупые. С ними невозможно договориться, даже если прекрасно знаешь их язык. Вы понимаете лишь одно — язык силы. А потому — падите ниц! Мощная энергетическая волна буквально сдула всех присутствующих, обрушив на землю. Схватившись за фалькатус, я кое-как устоял на ногах. А вот и ты, — Мегарт, злорадно ухмыльнулся. «Твою подельницу убивать не буду. Сгодится как информатор. Слышал девушки более сговорчивые. А вот с тобой...» «С тобой нам явно говорить не о чем». «Согласен!» — выпрыгнув из-за бронемобиля, я активировал энергетический перегруз и пошел в атаку. «Увы, Мегарт даже не представляет, какая участь ему уготована». Как печально, что память не меняется вместе с изменениями в прошлом. Печально для Всебога. «Бесполезно!» — вздохнул Мегарт, увернувшись от первого удара. «Ты не знаешь, с кем связался. Поверь мне, еще как знаю!» Сделав обманный маневр, я сделал четкий выпад. Клинок врезался в защитное поле, высекая огромное количество искр. Почувствовав, что я не смогу пробить щит, Всебог полностью расслабился, позволяя мне делать резкие выпады и наносить точечные удары. Как глупо. Ты, конечно, можешь танцевать сколько хочешь, только вот какой в этом смысл? Неужели тебе так хочется зазря тратить время? Нужно уметь проигрывать с достоинством, а не предаваться обезьяньям пляскам. Всебог попытался оттолкнуть меня в сторону, но его рука резко остановилась. Что? Какого черта? Что происходит? Учу тебя проигрывать достойно и без обезьяньих плясок, усмехнулся я, а затем рубанул всей плоскостью клинка еще раз, забивая Мегарда в землю словно гвоздь. огни Спартак, давай! Титаны принялись жарить щит с двух сторон, а затем к ним присоединилась и Лемия. Из ее рук вырвался столб ярко-белого пламени. Защита Всебога тут же начала покрываться трещинами. «Еще немного, ну!» — крикнул я, начав неистово атаковать Мегарда. Удары дождем сыпались по энергетической скорлупе. Но этого оказалось недостаточно. Пришлось поднапрячься и высвободить еще больше энергии на перегруз, лишь бы хватило для финального рывка. Мощный энергетический всплеск откинул меня на несколько метров назад. Я честно пытался удержаться, но силы быстро покидали меня. Вот и началась заключительная часть нашего плана. И самая болезненная. Всебог вырвался из клубов дыма и на неистовой скорости подлетел ко мне. Зря ты продолжаешь размахивать своим жалким ножиком. Что-то из моего прошлого подсказывает, что я любил мучить врагов перед смертью прорычал Мегард, после чего нанес удар горящим кулаком по моей щеке. Увы, тех капель энергии, что остались внутри меня, не хватило для уворота. В глазах тут же потемнело, казалось, словно в меня врезался трамвай. Рухнув на спину, я вспомнил слова кота о благородном риске. Ох, лишь бы сдюжить после всего этого. Схватив меня за шею, Мегарт поднялся в воздух и на дикой скорости устремился вперед. «Хотя нет, я передумал, девчонка тоже будет страдать, а затем умрет», — прорычал Всебог, а затем силой вбил меня в землю. Позвоночник очень нехорошо захрустел, а во рту почувствовался привкус ржавчины. А вот это совсем нехорошо. Божественные силы практически полностью покинули меня. То есть буквально через несколько секунд мое тело станет обычным, человеческим и очень хрупким. А может быть... «Все миротворцы такие же жалкие, как ты?» — поинтересовался Мегорт, а затем швырнул меня на несколько метров вперед, словно мячик. «Все мое тело ныло, а из носа хлынула теплая жидкость, заливая губы и подбородок. ничтожество, которые смеют настраивать людей против меня. А ведь я им жизнь спасаю, защищаю их мелкий мирок от таких, как ты и твоя подружка». «Хренью ты страдаешь, а не защищаешь их мирок», — сплюнув кровь, ответил я. «Убиваешь своих родных детей по приказу какого-то старого шизофреника. Красавчик, я тобой горжусь, отец!» «Что?» — Всебог злобно посмотрел на меня. «Ты себя слышал? Что за бред ты несешь?» «Бред то, что тебя просто развели. Но я тебя понимаю. Это же типичный эффект утенка». «Кого увидел первым, тот и авторитет». «Что за... я...» — Мегарт схватился за голову. «Это просто не может быть! Какой еще к черту ребенок? Неужели?» Я с усмешкой посмотрел на новоиспеченное божество. «Еще раз взгляни на меня. Послушай внимательно. Чувствуешь, где-то в глубине души ты осознаешь, что я говорю правду. Ты это понимаешь?» и принимаешь. «Я не могу поверить, но все внутри меня кричит об обратном», — прогромыхал бог, продолжая хвататься за голову. Как я и думал, определитель от ворона никуда не делся. Но как такое возможно? Сложная история, но мы реально пытаемся спасти эту планету и эту галактику. От чего? «От большого зла, которое тебя обмануло, тот голос, он принадлежал захватчику галактики, но в итоге тебя просто развели. Ты пытаешься уничтожить последний аванпост, реально защищающий галактику от нескольких миллионов лет тирании». «Но я же...» — Мегарт хотел ответить, но два ярко-красных лазера впились в его спину. Всебог закричал от боли, а затем перебил атаку мощным энергетическим пучком. Вторая порция лазеров врезалась в грудную клетку новоиспеченного божества, отрывая куски обожженной плоти. Запустив энергетическую волну, Мегард схватил меня и прыгнул еще дальше, попутно залечивая жуткие раны. — Тянешь время, а ты хорош. Я же практически поверил. бог жутко улыбнулся. Только он говорил, что ты будешь использовать псионические силы, чтобы влиять на мой рассудок. Возомнил себя самым умным планировщиком. Зря. Но твои союзники дали мне отличную идею. Я освежую тебя перед смертью. Хочу, чтобы все видели, ради Абсолюта и Галактики, я готов на все. «Вот, значит, как выходит, это не жизнь тебя сломала», — с разочарованием вздохнул я. «Ты сам по себе такой и всегда таким был». Очень жаль, что половина ворона оказалась настолько мощной внутри твоей тупорылой самовлюбленной башки. А ведь я еще реально подумывал достучаться до половины Мерлина, как наивно с моей стороны. Надо было прикончить тебя еще на Аресе. Хватит нести бред. Мегард усадил меня возле куста. Твоя смерть все равно не станет лег. Тело Мегарда пошатнулось, а из головы брызнула темная кровь. Выдохнув, новоиспеченное божество рухнуло в траву. Да, сейчас по плану как раз должна быть атака на Мегарда. Лазерами или энергетическим лучом от Лэм, но выстрел из снайперской винтовки? Серьезно? Из дымки медленно вылетели маги-ликвидаторы. «Парни, заряжай!» — крикнул стервятник. — По моим венам начала струиться энергия. Головная боль мгновенно прошла, а ран как будто никогда и не было. — Живой? — подлетевшая Лэм тут же взяла меня за руку и помогла подняться. — Да, какого черта так долго? Я заколебался рассказывать ему всю эту слезливую хрень. — Уж извини, он оказался сильнее, чем мы думали, — сестра показала красные пятна от быстро заживающей раны. Вот урод, не болит. Нет, что ты? Регенерация биокорпа очень полезная штука, как оказалось, усмехнулась Лэм. Слушай, а кто выстрелил? Поинтересовался я. Маленькая блондинка из кла. 3924 метра. Новый мировой рекорд. Здорово, правда? Все-таки парацетамол ошибся. Чудеса реально случаются бог открыл глаза и начал жадно глотать воздух. «Давай вместе?» — предложила Лэм. «Давай», — кивнул я, активировав Найтшаттер. «Ох, знала бы ты, как долго я мечтал это сделать!» «По голове?» «Естественно!» «Тогда насчет три!» «Раз!» — на ладони богини появилась ярко-белая сфера. «Два!» «И...» Буквально доля секунды понадобилась мне, чтобы заметить один важный нюанс. «Стой!» «Что такое?» — взволнованно спросила Лемия. «Ты чувствуешь?» «Присмотрись внимательно!» «Треклятая Аделаида!» «Он пустил всю свою энергию на режим концентрации!» — ужаснулась богиня. «Ублюдок! Это он тебя надоумил!» Злобно прорычал я, вминая тело Мегарда в землю. «Не понимаю, о чем ты!» — хищная и очень знакомая улыбка искривила рот молодого Всебога. «Уходите!» — крикнул я. «Все! Улетайте отсюда!» «Что происходит?» — взволнованно спросил Стервятник. «Потомок запустил перегруз, реакцию концентрированного выплеска энергии». «Все, что он поглотил и продолжает поглощать, может в любой момент вырваться», — пояснила Лемия. «Лопнет, как шарик! А если мы просто прикончим его?» — предложил один из магов-ликвидаторов. «Боюсь, взрыв будет колоссальной силы». Богиня принюхалась к покряхтывающему Мегорду. Он уже успел вобрать в себя много энергии. «Насколько колоссальной силы?» — уточнил Стервятник. «Речь идет о десятках?» «Сотнях? Тысячах жизней?» «Вы не понимаете», — вздохнула Лэм. «Речь идет об уничтожении большей части Евразии».